Глава 5 У небольшого городка Крепости Борг, где Мирчел когда-то служил после Академии, мы встали лагерем на берегу речушки в Юнки, названы так за извилистое и путанное русло. Лагерь расположили на поляне редколесного околка. С дороги лагерь был не виден. От реки его тоже закрывали кусты ягодных дикоросов. Здесь мы устраивались надолго и поэтому основательно. Отсюда будем совершать разведывательные рейды в степь. Время поиска было не так что вся весна, лето и осень были в нашем распоряжении. Но понятно, что находиться здесь так долго никто не собирался. Все горели желанием побыстрее найти храм и вернуться домой. А отлов наших отщепенцев и предателей рассматривали как побочное и попутное дело. Теперь, раз мы устраивались основательно, палаток поставили много. При этом целителям досталась отдельная палатка – которую приспособили не только под жилье, но и под лазарет. Для приготовления пищи соорудили походную печь и поставили рядом столы и лавки, срубленные из молодого подлеска. В каждой палатке жило 3-5 человек. Так что на поляне вырос целый палаточный городок, и она приняла обжитой вид. От торна пришло сообщение, что наш орг контактировать с дознавателями отказывается, и к нему будет применено ментальное сканирование. Дарка было жалко, но я понимала, что это необходимый шаг. Нам обязательно нужно было узнать, кто делает эти проклятые амулеты. Ведь они лишают людей воли и заставляют совершать предательские поступки. Мы уже два раза совершали рейды в степь, но ни одного орочьего рода поблизости не встретили. А нам нужен был шаман. И сегодня намечался рейд в сторону горного кряжа. Он должен был занять у нас несколько дней». Поэтому собирались тщательно, внимательно проверяя необходимые запасы. Мы с Брэном и Гаретом держались вместе. Вообще-то Брэнд должен быть в отряде и нести вместе со всеми службу, но Мирчил приставил его ко мне в качестве личной охраны, и никто из нас не был против. Мы выехали ближе к полудню, и до самого вечера было только два коротких привала, на облегчиться и отдохнуть, заодно и коней напоить. Перекусывали на ходу. Но к вечеру, когда на горизонте появилась дымчатая полоска кряжа, Мирцев скомандовал ночевку, и все радостно заулыбались: Все-таки степь это не родные просторы. Невольно ждешь нападения и все время на стороже. Тем более, что это только на картинке степь ровная. На самом деле она волнистая, имеет распадки и ложки, околки по берегам ручьев, да и самих ручейков и небольших озериц здесь множество. Но говорят, что дальше на юг степь становится каменистой, пустынной, маловодной и жаркой. Надеюсь, нам не будет туда дороги. Здесь же, несмотря на то, что весна еще не наступила, степь была более обжитой, и это чувствовалось по многочисленным следам стоянок, которые мы встретили сегодня. Эти следы и давали нам уверенность, что вскоре мы встретим какое-нибудь стойбище и найдем, наконец, шамана для Гэррета. Лагерь для ночлега разбивали на берегу ручья, на месте чьей-то старой стоянки. Место было удобным и для людей, и для лошадей. Мирчел распределил посты и дежурства и уткнулся в карту, определяя путь на следующий день. А я позвала Геррета и Брена обследовать окрестности на предмет лекарственных растений и минералов. И я, и Урсина при возможности всегда пополняли наши запасы, которые мы использовали в целительстве и косметике. Был вечер, но еще не темные сумерки. Я хотела пройти по берегу ручья. Некоторые тростники, глины и мхи можно заготавливать круглый год. Проверив на месте ли кинжал и нож и взяв небольшой мешок под находки, мы двинулись вниз по ручью. У Герата тоже был кинжал, а вот Брен был вооружен полностью: кожаный нагрудник, наколенники и налокотники, защищающие наиболее уязвимые части тела, меч, кинжал и даже арбалет, чехол с которым он пристроил на поясе сзади. На голове кожаная шапочка с юбочкой до плеч, чтобы защищать шею от удара меча. Но ни на какие боевые действия мы не рассчитывали. Ведь лагерь рядом. Продвигаясь вдоль берега, мы обогнули холмистую часть берега, и лагерь скрылся из вида. Ручей тоже сделал поворот, огибая холм, и тоже принял в себя еще один водный поток. И этот второй ручей преградил нам путь. Желая рассмотреть возможность переправы, Я подошла к кромке воды и увидела, что берега этого ручья зеленые. Причем не только русло, но и береговой срез показывает мощный зеленый пласт. Я сходу остановилась и окликнула своих спутников. «Смотрите, зеленая глина, много!» «И что?» — скептически скривился Брен. «Ты не понимаешь, это же редкость. Она и в целительстве, и в косметике цены не имеет. Брен, отметь, пожалуйста, на карте». Мы же не унесем все, так хоть знать будем, где она есть. А почему она зеленая?» Город попинал ногой зеленый слой берегового среза, который находился в самом низу почвенного слоя. «Цвет глины зависит от минералов, которые она содержит, и от них же зависят области ее применения», — наставительно заметила я. «Давай наберем немного и вернемся в лагерь. Здесь еще вербы много, но кору лучше срежем где-то через недельку-другую, к весне поближе». когда начнется сокодвижение. И мы принялись за работу. А Брэн за осмотр территории. Увлеченные делом мы не сразу заметили, что разошлись довольно далеко друг от друга. Вдруг тонкий свист рассекаемого воздуха привлек наше внимание. Но сделать мы ничего не успели. Нас с Гэрретом, каждого, захватили в петлю аркана и подтягивали к себе два могучих орка. Арканы стягивали нас поперек туловища. Тянули нас быстро, мы едва успевали перебирать ногами. А потом и вовсе свалились, и нас тянули по земле, как мешки. Хорошо, что походная одежда немного смягчала такое волочение по земле, но синяки и ссадины наверняка будут. Я не молчала, орала и звала Брэна Мирчела и даже Реджинальда, которого здесь вовсе не было. Но, когда нас вытянули на холм, я увидела, что брен сражается в одиночку с толпой орков. Они окружили его. и у Люлюка наносили удары, пытаясь посильнее достать. С его левой руки уже капала кровь. Да будет ты хоть десять раз маг, но если в степи есть целые безмагические районы, то надеяться можно только на физическую подготовку. Мы были в таком безмагическом месте и передвигались по нему уже почти сутки. А Брен, хоть и отличный мечник, бился сейчас против десятка не менее подготовленных бойцов. Каждый из них стремился нанести ему серьезную рану, и не от каждого удара Брэн мог увернуться. Он хоть и сильный маг-воин, но он человек и не обладает врожденными способностями орков или других нелюдей, поэтому сейчас он сражался на пределе своих сил. Но если бы их было меньше, Брэн мог бы продержаться до помощи, но вот один из орков достал его со спины, рассекая кожаный доспех, и сразу алая кровь буквально залила правую сторону. Брэн пошатнулся. А я заорала еще сильнее, за что получила удар по голове и на мгновение отключилась. Когда очнулась, положение почти не изменилось. Брэн еще стоял на ногах, но его удары были уже реже, замахи медленнее и слабее. Видно было, что он с трудом удерживает меч. Вот еще один орк нанес ему рубящий удар по правому боку, а доспеха там уже не было. И Брэн упал на колено, а затем ткнулся головой в землю и свалился на бок. Орки засмеялись и сгрудились вокруг него. Но мечами больше не махали. Со своего места я видела, как Брэн обводит их глазами, как будто ищет кого-то. «Илиния!» линия, шепчет его губы, и я слышу. Не знаю, откуда взялись силы, но я взвилась с места и мгновенно оказалась рядом. Лосо волочилось за мной, и узел ослаб. Я смогла освободить руки и бережно дотронулась до лица Брэна. Орки пока не трогали меня. Наверное, и у них такое прощание священное. Брен смотрит на меня и шепчет. Или «Прости. Люблю тебя». Глаза его закрываются, и голова безвольно падает на землю. «Брэнт!» – мой крик взвивается вверх и замирает на губах. «Нет!» – шепчу я, «нет!» Я обнимаю своего друга, брата, целую и заглядываю ему в лицо. «Брэнт! Как же так? Как же так, Брэнт?» Меня подхватывают чьи-то руки и усаживают на коня. Отстраненно замечаю, что Гаррет лежит поперек седла перед каким-то орком, и он, видимо, без сознания. Еще вижу, что из-за холма появляются наши, но они еще далеко, а орки, гикнув и взметнув пыль, веером рассыпались по степи. Попробуй догони. Но погони есть, только не за нами. Небольшой орочий отряд в пять всадников вместе с нами скрылся в распадке. и наступившая ночь скрыла наши следы. Нас везли глубже в степь, и ничего хорошего я не ждала. Сердце замерло, сжавшись в тугой комок, а в голове стучала только одна намертво застрявшая фраза. «Как же так, Брен, Как же так?» Реджинальд. Прошло чуть больше недели, но меня вновь вызвали в отряд. Вестник от Мирчила был тревожным. Нападение и похищение. В тот же день вместе с помощником переместились к крепости. Отборка до отрядного лагеря полчаса верхом. В лагере нас ждали хмурые, озабоченные лица. Взглянув на людей, которые хотя и были встревожены, но занимались каждый своим делом, одобрительно кивнул Мирчилу и прошел с ним в палатку. «Рассказывай». «Мы собирались обследовать предгорный район. Отряд был почти в полном составе, кроме одной целительницы и нескольких бойцов». Которые были оставлены в лагере. На ночевку расположились рано, так как весь день были в пути. Сумерки только начали сгущаться. Каждый был занят своим делом, посты выставлены, и линия с Геретом вышли из лагеря для ознакомления с местностью. Их сопровождал Брен. Они завернули за холм и я потерял их из вида. А через некоторое время раздался крик и линии страшный крик. Мы бросились к коням, но половина была уже расседлана. Несмотря на это, Кто в седле, а кто и без седел, мы устремились на крик, который почти не затихал, но не успели. Брен уже умирал, а Герета и Элинию захватили и увезли в степь. Ночь. Погоня невозможна. Магия в том районе не действует. Я виноват. Не проверил место ночевки. И не знаю, нас ждали специально или это была удачная разведка. Мирчел опустил голову. Мы молчали. Торн сжимал и разжимал кулаки, но тоже молчал. Вдруг он резко подошел к Мирчелу и коротким сильным ударом в челюсть свалил его на землю. «Щенок! Размазня! Где твои мозги были?» Медленно, с паузами, выговаривал он поверженному Мирчелу. «Прекратить! Потом разберетесь друг с другом. Сейчас дело!» Мирчел, сообщи Рэю де Вонге о гибели сына и отправь тело к ним в поместье с сопровождением». «Но, лорд Бреус, Брен жив?» «Жив? Так какого греха вы тут устраиваете? Где он?» «В палатке целителей. У нас вторая целительница хорошая оказалась. Мы, когда Брена привезли, думали, не жилец уже, а она его вытащила. Но он все равно еще очень слаб, не двигается и не говорит». Мы подошли к палатке, и я обратил внимание на совсем молоденькую целительницу, которая сидела чуть в стороне, привалившись спиной к дереву. «Она?» да. Рея Гелена Кробери, в этом году закончила Академию. Этот рейд – ее первое самостоятельное дело. Уровень силы – 9. Я не стал пока беспокоить Рею. Видно, что она очень устала. Ведь с момента помощи Брену прошло не больше двух часов. Мы вошли в палатку, и я увидел Брена, больше похожего в этот момент на поднятую нежить, чем на живого человека. Как вообще он пережил несколько часов до лагеря, будучи в гораздо более тяжелом состоянии, Судя по его ауре, подошел ближе и запустил диагностику: Ну что ж, девочка сделала все правильно. Сейчас только селенок добавлю, и можно будет надеяться на благополучный исход. А то даже представить не мог, как бы смотрел в глаза старика девонги. Ведь Брен, его гордость и надежда, да или он немало гордится своим вассалом. Надо узнать подробнее, что там произошло. Но Брен пока без сознания, так что расспросы придется отложить. А вот поисковую операцию пора начинать». И я, взглянув еще раз на лежащего без сознания Брена и убедившись, что помощь ему пока не нужна, вышел из палатки. Целительница, которая до этого сидела в стороне, сейчас стояла рядом с палаткой вместе с Тороном и Мирчелом, И я обратился к ней. «Рея Кробери, выражаю вам благодарность и признание за спасение жизни нашего друга. Скажите, какие были трудности?» спасибо лорд Бреус. Трудностей и правда было много бренэн почти умер когда его привезли в лагерь большая потеря крови из за повреждения печени и крупных сосудов внутренние кровотечения сильное сотрясение только благодаря тому что бренэн сильный маг и физически развитый человек его организм смог выдержать и выжить но восстановление и будет не быстрым и сложнее всего будет восстановить ауру и магические потоки понятно Тогда я попрошу вас, Рэя, сопроводить Брена к родителям и остаться с ним до полного выздоровления. Вам помогут с порталом и сопровождением до поместья. Но если помощники будут нужны и там, то скажите, и я назначу людей. Нет, думаю, в поместье помощников будет достаточно. А за портал спасибо. Брену нужно как можно быстрее попасть в нормальные условия. Тогда собирайте все необходимое. Часа через два вас отправят. «А мы с вами будем намечать поиск». Обратился я к Мирчелу и Торону, направляясь с ними в палатку командира. «Кстати, целительница, которая была с вами и не смогла оказать помощь, где она?» «Я отправил ее в Борг. Она для экспедиции не подходит», — ответил Мирчел. «Во-первых, у нее всего седьмой уровень силы. Во-вторых, она боится оказывать помощь и боится ответственности. Не уверена в своих действиях и поэтому теряет время». Она сможет работать только под руководством наставника. И я с ним согласился. На самом деле, далеко не каждый, тем более не каждая женщина, сможет нормально переносить условия степного рейда. Не растеряется в сложной ситуации и сможет оказать помощь. Тем более там, где нет магии. Определить направление поиска было непросто. Появилось у меня почему-то подозрение, что Илинию и Гаррета повезут именно к храму Лос. Оставалось только понять, куда. После того, как мы тщательно изучили на карте место лагеря и место и направление похищения, получилось, что вести их должны горам. Но до них еще суток двое верхом. Это только кажется, что горы на горизонте уже близко. Значит, мы отстаем от похитителей на сутки. Догнать их в степи будет трудно, но хотя бы отследить направление можно с магией животных. Придется просить помочь хранителя. Но это завтра, когда будем на месте. А сегодня? Сегодня пора выдвигаться, чтобы к утру достичь места нападения. И линия. Нас везли всю ночь и весь день. Эти орки железные, что ли. Останавливались только два раза у небольших ручьев, чтобы напоить коней. Но приближался вечер, и было заметно, что орки ищут место для ночевки. За время пути нам никто не встретился, и не было даже следов стоянок. Наконец я услышала команду, и наш небольшой отряд спустился в распадок ручья. Глубина распадка небольшая, однако со стороны степи нас не видно. Нас с Геротом ссадили с лошадей и небрежно отволокли к неглубокой выемке под мощными корнями дерева. Видимо, что это место оркам знакомо и не раз использовалось. Выемки выемке набросаны травяные снопы, которые использовались здесь в качестве матрасов, а в трех шагах от нее оборудовано костровище. Пока орки были заняты, я обратила внимание на Гаррета. Неужели до сих пор без сознания? Да, похоже, что так. Его бросили, не особо заботясь об удобстве. Но его поза даже не изменилась. Одна нога неестественно вывернута, руки раскинуты в стороны, а голова откинулась назад, и острый кадык торчит к небу. Гады. Я прикрыла глаза. Руки мне развязали, но веревку оставили на поясе и привязали меня к корням дерева. Веревка оказалась заговоренной, потому что как не пыталась я развязать ее, мне это не удалось. Голова кружилась и раскалывалась от боли. Сильно тошнила и хотела спить, но жаловаться было некому. Хотя в целом я, на удивление, пострадала не слишком сильно, только удар по голове оставил последствия. Память вернула меня к событиям вчерашнего вечера. И теперь я понимала, как глупо поступила, отправившись на эту прогулку. Подвела Мирчела Геррота, а Брена Брена потеряла. Горестные мысли вновь захватили меня. Как же так, Брен? Как же так? Горячая влага подступила к глазам. Мне казалось, что я только сейчас начала понимать глубину постигшего меня горя, первого настоящего горя в этом мире. От переживания меня отвлек орк, с которым я ехала. Он поставил передо мной миску с кашей и положил в нее краюху хлеба. Ешь, велели мне. И я ела, наблюдая за ними из-под тишка, подслушивая и размышляя, что они задумали. Но пока информации было мало. Орки говорили на своем языке, и я их совсем не понимала. Но по взглядам, которые они бросали на нас, поняла, что речь идет о нашей судьбе. И, честно говоря, мне было даже страшно подумать, до чего они могут договориться. Один из орков выглядел не как простой воин, да и обращались к нему с почтением. Он отдавал приказы, и их выполняли, из чего я сделала вывод, что этот орк — вождь, и не ошиблась. «Тебя велели привести шаманы», — сообщил мне перед сном. «Ты принесешь в степь перемены. Мы будем думать, надо ли нам это». Его всеобщий был не очень понятен, но основная мысль до меня дошла — сразу нас не убьют. А к утру очнулся гэррет и хотя я укладывала его удобнее после того, как орки подтащили его ближе, Тело, наверное, все равно затекло». Гэррот застонал и попытался сесть. Но это ему не удалось, и он опять повалился на землю. Затем он открыл глаза и увидел меня. Узнавание и непонимание появились в его глазах одновременно. «Элиния, что случилось?» Хрипло спросил он. «Мы в плену, Гэррот», – тихо заговорила я, чтобы не будить орков, которые спали невдалеке. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Подожди». Сейчас соображу. Видно было, что разговор Гэра удается с трудом, но он старался. Вспомнил: мы пошли посмотреть местность на предмет ваших сурсин и нужд, и на нас напали. Меня огрели какой-то дубиной по голове, потому что сопротивлялся. Все, больше ничего. А где Брен? Брен! Я сглотнула твердый комок. Брен погиб! И я замолчала. Давая возможность и себе, и Гэрету пережить эту утрату. Гэред недоверчиво посмотрел на меня, завозился, принимая более удобную позу, и, тронув меня рукой, попросил: Расскажи, я не верю в это. Не может быть, только не Брен. Может, я сама видела. На него чуть не десяток орков налетели. Издевались, дразнили, а потом прикончили. Он кровью истекал, но мне успел сказать: прости: за что прости? Сама чувствую себя виноватой во всем. Я горестно склонила голову. Гарет молчал, но, подвинувшись еще ближе, обнял меня за плечи. Так и сидели с ним. Для Гарета Брэн был тоже уже близким человеком. Сколько подстав они вместе устраивали мне и Урсине, пока Брэн жил у нас во время подготовки к конкурсу. Сколько артефактов вместе придумали. Сколько мучился Брэн, обучая Гарета владению оружием. Да, мы были почти семья. Завозились проснувшиеся орки. Увидев, что Гэррит пришел в себя, одобрительно высказались, что вовремя. После скудного завтрака нас вновь погрузили на лошадей. Но теперь Гэррит мог ехать сидя, хотя, как он мне сказал, голова сильно кружилась и болела. Так мы передвигались до самого полудня и к этому времени оказались у подножия кряжа. Здесь орки свернули на юг, а еще через несколько часов мы прибыли в стойбище. Нас с Гэрритом опять сгрузили с лошадей, небрежно сбросив пыль, и оставили как есть. Мы же сами не ходить с толком, не сделать что-либо не могли, так как зачарованные веревки были еще на нас, да и сами мы были очень слабы. Через некоторое время к нам подошла пожилая Арчанка. Внимательно осмотрев нас, позвала еще одну, и они вдвоем перевели нас в небольшую юрту, стоящую немного в стороне ото всех. «Сидеть здесь!» С трудом подбирая слова на всеобщем, сказала старшая. И мы опять остались одни. «Гэррот, давай я тебе голову посмотрю. Больше-то ничего не болит?» «Нет, голова только. Да что толку? Магии-то нет, лечить нечем». «А что, без магии и лечения не бывает? Не вредничай, подвигайся ближе». Гэррот, сопя и хрипя, с трудом добрался до меня. Я же дальше двух шагов двинуться не могла, потому что меня, в отличие от Гэррота, Привязали к столбику в основании юрты. Склонив голову и вывернув шею, чтобы мне было удобнее, Гарри терпеливо ждал, пока я прощупаю шишку на его затылке. Открытой раны, слава богам, не было. Но шишка была здоровая. Есть, конечно, травы и мази, способные рассасывать такие гематомы, но вряд ли здесь они найдутся. Однако кто мне мешает спросить у орчанок, Лечат же они своих орков как-то. А пока единственное, что я могу посоветовать, Это покой и сон. Мозги они покой любят. Машинально поглаживаю Гэррета по голове. И под мои ритмичные и плавные движения он засыпает, уложив голову мне на колени. Это хорошо. Пусть спит и восстанавливается. Силы нам еще пригодятся. Вспомнили она нас только к вечеру. Та же Арчанка, но уже с другой помощницей, вошла в юрту и, коверкая слова, велела идти мыться, а потом есть. Да неужели? А то я уже с трудом сдерживала желание расчесать свою голову, во-первых, и не описаться, во-вторых. Нас повели куда-то, но по дороге завернули к ямке с характерным запахом. Самое интересное, что никакого ограждения вокруг нее и в помине не было. Но орков это, похоже, совсем не смущало. Куда деваться? И нам пришлось воспользоваться местными удобствами. При этом Гэррот стал буквально пунцовым и не смел поднять глаза». Я отнеслась к происходящему более философски. Все-таки некоторые наши земные общественные устройства почти не отличаются от увиденного здесь. Тем более, что арчанки отвернулись и не обращали внимания на процесс. Затем нас подвели к еще одной юрте. Но это было не жилое помещение, а своеобразная душевая. В ней стояла огромная деревянная катка, наполненная водой на треть, а сверху висело деревянное ведро – ушат. Когда надо смыть пену, достаточно было потянуть за веревку. Ушат наклонялся, и тебя обдавало потоком воды. Но даже такое примитивное мытье я посчитала благом после почти трехдневного, считая от времени выхода из лагеря, пребывания в степи и в седле. Тем более, что о нас даже позаботились, бросив нам чистую одежду. О том, что нас из Гэрретом может ждать, я старалась не думать. Сразу не убили, значит, нужны. Если моют и кормят, значит, убьют не сейчас. А за это время мы что-нибудь придумаем. Тем более вождь говорил, что меня хотят видеть шаманы. Зачем-то же я им нужна. Посмотрим. Эти повседневные заботы и беспокойства за Гэррета немного сглаживали горестные переживания о Бренне. Но с каждым днем я все яснее понимала, как была слепа, и сама не понимала, что значил для меня этот парень».